Когда он начинал грезить обо всём этом, я теряла к нему всякий интерес. Мне нравятся кроткие мужчины. Мой отец отличался кроткостью. Он был ветеринаром в маленьком городке в районе Малых озёр и обожал читать. У него были первые издания всего Торнтона Уайльдера и Карла Ван Авехта. Знаете, в этих пластиковых суперах, предохраняющих обложку. Монти тоже был кротким, пока не снимал с крючка своё ужасное ружьё, не отправлялся с мальчиками стрелять бедных пташек и пушных зверьков. Он приносил домой кроликов с простреленными задикками, потому что несчастные, конечно же, пытались убежать. Кто бы ни попытался на их месте. Но это случалось лишь раз в год, обычно в такое же время, как сейчас. Вообще надо об этом подумать. Похоже, охотничий дух витает в это время в воздухе. Малая сезонная игра. Она улыбнулась испачкаными крекерной крошкой губами, обнажив зубы, в щели между которыми набилась бобовая кашица. Как только официантка поставила на стол закуску, Сьюки тут же набила полный рот. А как насчёт старинный Клайда Гейбрела? Он достаточно кроток для вас. Ван Хорн всегда слегка опускал волосатый качан головы, когда хотел проникнуть в женские тайны, а в его полуприкрытых глазах начинали роиться жаркие огоньки, как в детских глазах, стреляющих сквозь прорези масок в канун дня всех святых. Когда-то возможно и был, но с тех пор много воды утекло. Филисис сыграла с ним злую шутку. Иногда в редакции, когда какая-нибудь начинающая девочка-макетчица размещает рекламу привилегированного рекламодателя в нижнем левом углу полосы, он просто вздиреет. Девочка, конечно, в слёзы. Многие не выдерживают и уходят, но не вы. Со мной он почему-то мягок. Сюки опустила глаза. Она выглядела прелестно: изогнутые дугой ружеватые брови, веки чуть тронутые лавандовыми тенями. Ухоженные блестящие волосы абрикосового цвета, скромно зачёсанные назад и схваченные с обеих сторон декоративными медными заколками, перекликающимися с сожарением из медных полумесяцев под самое горлышко. Сьюки подняла глаза. Они сверкнули зелёным. "Но я ведь хороший репортёр, действительно хороший. Все эти напыщенные старики из ратуши, которые заправляют в городе, Хербе Принц, Айк Аршенольд" Они любят меня и всегда рассказывают, что происходит. Пока Сюки поглощала крекеры с бобами, Ван Хорн неуклюже, как солдат эпохи войны за независимость, дымил сигареты, пряча горящий кончик в ковше киладонис. А что у вас с этими женатыми типами? По видите ли, преимущество положения замужней женщины состоит в том, что она освобождает мужчину от необходимости принимать какие бы то ни было решения. Именно это начинало пугать меня в Бренди Парсли. Она действительно утрачивала контроль над Эдом, как супружеская пара они слишком далеко разошлись. Мы с ним бывало ночи напролёт проводили в этих ужасных ночлежках, причём после первого получаса даже и любовью-то не занимались. Он без конца ветиствовал по поводу злодеяний корпоративных властных структур, которые посылают наших мальчиков во Вьетнам ради выгоды своих акционеров. Я, кстати, так толком и не поняла, каким образом это способствует их выгоде. До да мне и не казалось, что это так уж заботит судьба этих мальчиков. Они для него в сущности были не столько реальными солдатами, сколько белым и чёрным мусором. Она задумчиво умолкла, потупила, но тут же снова подняла взгляд. Красота и жизненная энергия Сьюки вызвали у Ван Хорна прилив собственнической гордости. его его игрушка как прелестно её верхняя губа выдавалась над нижней и после этого я продолжала с Юки должна была вставать ехать домой готовить завтрак детям сходившим с ума от страха потому что меня не было всю ночь а потом тащиться на службу между тем как эт мог спокойно цыпаться целый день «У священника ведь нет определенных обязанностей, кроме того, чтобы по воскресеньям проводить свою дурацкую службу. В сущности, это такой обман!» «За долгую жизнь я убедился, что люди не прочь обманываться», — мудро заметил Ван Хорн. Официантка с варикозными ногами, обнаженными до половины бедра, принесла Ван Хорну очищенные креветки на хлебных треугольничках без корки, а для сьюки — цыпленка по-королевски».